5. Завывания и лай, между тем, несносный Затычки в ушах не помогают. Воздух так и вибрирует от режущих ухо звуков. Он осязает эти вибрации всей кожей, чует их в горьком, тяжелом, зверином духе, видит во взметающихся в свете фонаря капельках слюны. Сейчас как раз тот момент, когда человек уже сыт по горло. когда хочет покончить с этим раз и навсегда, начать жизнь заново. Его охватывает раздражение и страх, но он знает, они плохие советчики. Надо бы позвонить. А рука тянется за мобильником, потом он вспоминает, тут ведь нет приема. Надо выходить, это ясно. Будем надеяться, что возвращаться не придется. Дорогу он знает... Достаточно привести механизм в действие и выйти. Если все пойдет так, как он задумал, никаких следов не останется. А позже он их сюда направит, и пусть они все это найдут. Но он уже будет в безопасном месте.